Глава десятая. «Он твой начальник, а она его женщина. До остального тебе не должно быть никакого дела». Вздохнув, проговорила Олеся и откинулась на спинку сиденья, приготовившись ждать возвращения Александра и его дорогуши. И ровно в тот момент, когда Олеся хотела позвонить отцу, чтобы узнать, как у него дела, она услышала требовательный автомобильный сигнал, который раздался слева от автомобиля Александра. Олеся не придала этому значения. В конце концов, мало ли кто и кому сигналит. Может, кому-то лень звонить по телефону? Или, может быть, водитель таким образом поторапливает долго собирающегося пассажира, верно? Требовательный сигнал повторился еще несколько раз. Олеся никак не реагировала на требования какого-то водителя. Да и как бы она должна была отреагировать? Она же не за рулем сидит, чтобы сигналили именно ей. Она пассажир. Александр, видимо, в надежде, что дорогуша, если не ждет у подъезда, так сразу выйдет из него, припарковал свой огромный автомобиль сразу напротив двери в подъезд. Припарковал, перекрыв частично проезд. При желании разъехаться, конечно, можно было. Но, видно, у кого-то, кто продолжал жать на автомобильный клаксон, такого желания не было. Олеся заинтересованно повернула голову, в ту сторону, откуда раздавался звук клаксона, пытаясь определить, кто именно сигналит. Автомобиль Александра был огромным. В подтверждении этого утверждения Олеся насчитала сразу три автомобиля, что стояли строго под прямым углом к джипу ее шефа. Все три машинки были легковыми, как на подбор маленькими, и всем трем джип Александра перегораживал выезд с парковки. «Тридцать восемь попугаев и три попугайских крылышка», вспомнился Олесе старый добрый мультфильм, в котором измеряли длину питона в попугаях. Настырный сигнал клаксона продолжал разрывать тишину благопристойного двора. Олеся, повернув голову на звук, пыталась понять, что ж такое происходит и кто ж такой нетерпеливый. В одном из попугайских крылышек, точнее, за рулем одной из машинок, Сидела девушка и отчаянно жала на клаксон. Для убедительности или от испуга девушка активировала дворники, которые заскрипели, пару раз мазанув по сухому лобовому стеклу ее машинки. Выключив дворники, девушка поморгала фарами, явно привлекая внимание Олеси. Девушка сидела за рулем своей машинки с испуганным выражением на лице и отчаянно делала попытки привлечь внимание Олеси. На взгляд Олеси, девушке, а точнее ее машинке, вполне хватало места для выезда с парковки. Сама Олеся точно бы справилась с такой задачей. Отец настоял на получении ею прав и сам лично гонял ее и по правилам, и по вождению. Девушка, что сейчас сидела за рулем своей машины и боялась выруливать со своего парковочного места, судя по всему, была молодым водителем, еще не привыкшим к габаритам своей машины, а потому и отчаянно трусившим. Олеся попыталась сделать вид, что это ее не касается, но ее хватило ровно на несколько секунд. Мало ли какие причины вынуждают эту незнакомую ей девушку быть такой нетерпеливой и требовательной. Может, девушка куда-то опаздывает? Или, не дай бог, конечно, у девушки что-то случилось? Олеся глубоко вздохнула, и решительно отстегнула ремень безопасности. Выбралась со своего сиденья и двинулась в обход автомобиля к водительской двери. Девушка, увидев Олесю, сложила ладошки в молитвенном жесте и скорчила умоляющую рожицу. Олеся кивнула девушке и, шагнув к двери водителя, потянула за ручку, открывая дверцу. Но тут что-то подвернулось ей под ногу. «Казалось бы, ну подумаешь, камней, что ли, мало на асфальте?» Это мог быть обычный камень или комок соли, который посыпают дорожки и проезжую часть во дворе. Олеся, убрав ногу, опустила глаза и поняла, что только что наступила на черный камень необычной фактуры и формы. Камень смутно был ей знаком. Она нагнулась и подняла камень, но рассмотреть его не успела. «Девушка, вот ведь нетерпеливая!» — нажала на клаксон еще раз. Олеся, не задумываясь, быстро сунула камешек в карман джинсов и взлетела сначала на ступеньку, что имелось у автомобиля по периметру его корпуса, а затем и за руль автомобиля. Захлопнула дверцу и совершенно серьезно произнесла. «Ну, привет, красавец!» Олеся аккуратно погладила кожаный руль, примеряясь к его габаритам. «Ты ведь позволишь выехать одному неопытному водителю, правда? Я сейчас не о себе». А той торопышке, что очень требует, выпустить ее с парковки. Ты не переживай, мы с тобой лишь чуть проедем вперед, выпустим девушку и вернемся на прежнее место. Мы чуть-чуть всего пару метров. Олеся, продолжая говорить, смешно сказать, с автомобилем своего шефа, проехала вперед на пару метров, давая возможность девушке выехать. Девушка пулей вылетела с места парковки, потом из двора влилась в поток автомобилей на главной улице и через несколько секунд скрылась. «Да, вот тебе и неопытный водитель», прокомментировала Олеся маневры девушки и, дав задний ход, вернулась на прежнее место строго напротив подъезда Дорогуши. Прежде чем вернуться на место пассажира, Олеся еще раз погладила руль, проговорив. «Спасибо, что разрешил управлять тобой. Ты шикарный». Едва девушка пристегнулась, уже сидя на пассажирском месте, как дверь подъезда распахнулась, выпуская Александра в сопровождении огромного чемодана и расфуфыренной гламурной дамы. Из подъезда они показались именно так и в таком порядке. Александр катил чемодан, в который, казалось, может уместиться сама Олеся с ее небольшим расточком. За ним на высоченных каблуках семенила дорогуша. На женщине была надета юбка мини, сапоги ботфорты на шпильках и коротенькая, чуть ниже талии, белоснежная шубка. Весь ее внешний вид, одежда, макияж, идеальная прическа заставляли усомниться в том, что дама точно знает, что они поедут на турбазу в лесу, а не в ночной клуб. Если судить по лицам мужчины и женщины, то было очевидно, что между ними произошел неприятный разговор. «И чем же ты, дорогуша, недовольна, позволь тебя спросить?» Удивилась Олеся, глядя на то, как мужчина и женщина идут к машине. Александр катил чемодан, а сам смотрел под ноги и как будто что-то искал взглядом. Он что-то потерял? И тут Олеся вспомнила, почему тот камень, что она несколько минут тому назад подобрала с вычищенной до асфальта парковки, показался ей знакомым. Этот камень крепился черным кожаным шнурком, и всегда висел на груди Александра. Во всяком случае, на всех тех откровенных фото камень был на широкой груди мужчины, придавая ему дополнительного шарма. Олеся смотрела на приближающуюся к машине пару, а потому увидела, как на лице дорогуши промелькнуло несколько эмоций подряд. Увидев все эмоции на лице молодой женщины, Олеся проговорила задумчиво. «А кто-то у нас, похоже, удивлен», и будто даже раздосадован. Кому-то, похоже, совсем не нравится то, что не только ее одну на этом белоснежном красавце повезут. Александр сначала открыл багажник и погрузил в него огромный чемодан дорогуши. «Алекс, это кто? И почему она сидит на моем месте?» услышала Олеся недовольный голос женщины. Багажник мягко закрылся, лишив Олесю возможности, услышать ответ мужчины. Что-то я не заметила здесь таблички с твоим именем. Хмыкнула Олеся, отвечая дорогуше, несмотря на то, что сейчас ее никто не слышит. В следующую секунду, когда Александр распахнул заднюю дверцу за сиденьем водителя, предлагая дорогуше сесть именно на это место, Олеся услышала голос шефа. Она сотрудник моей компании и точно так же едет на наш корпоратив встречать Новый год. Голос Александра звучал бесстрастно. Олеся развернулась на своем сиденье лицом к открывшейся дверце и успела поймать быстрый, нечитаемый взгляд мужчины в свою сторону. «Дамы, знакомьтесь, Леся Тихая», — представил он девушку, почему-то сократив ее имя. Кстати, Олесю так никто и никогда не называл. Отец называл ее «Лялька», это было ее детское имя. Только ему было позволено так ее называть. Друзья и знакомые звали ее полным именем Олеся. Она сама не разрешала его коверкать. И вдруг это Леся, произнесенная ее шефом. Услышав сейчас это производное от своего имени, Олеся замерла, прислушиваясь к своим ощущениям. То, как прозвучало оно из уст Александра, ей понравилось. И она, улыбнувшись, согласно кивнула, давая ему понять, что ей нравится. Ей сейчас показалось, что он едва заметно расслабился, поймав ее согласие. Ведь показалось же, правда? Мужчина уже перевел взгляд на Дорогушу и неожиданно замялся. «Он что, не помнит имени этой женщины?» — мелькнула шальная догадка. «А ведь похоже, что так оно и есть. Не помнит!» «Да, неувязочка вышла, Александр Михайлович. Имена своих любовниц надо помнить, хотя бы в тот момент, пока они есть в вашей постели. Ой, простите, в вашей жизни». Дорогуша, конечно же, тоже заметила эту заминку и, несомненно, сообразила, что это не только Александру пошло в минус, но и ей самой, указывая на ее статус временной женщины в жизни мужчины. Но держать лицо Дорогуша явно умела, а потому слащаво улыбнулась Александру и в поистине царственной манере подала ему свою ручку. Женщина оперлась на ладонь Александра и легко впорхнула в салон автомобиля. Олеся мысленно поаплодировала даме. Она сама на таких каблуках не смогла бы сделать ни шагу, а Дорогуша и ходила, и в салон высокой машины легко запрыгивала. Вместе с дорогушей в салон проник запах ее духов. Запах Олеси был знаком. Такими же духами пользовалась Клавдия, несостоявшаяся невеста ее отца. Олеся инстинктивно задержала дыхание и медленно выдохнула. Этот запах ей не нравился ни на Клавдии, ни на ком бы то ни было. Дорогуша между тем пропела, глядя на мужчину: "Дорогой". «Мне, конечно, приятно слышать все те милые прозвища, что ты мне бесконечно даешь в моменты нашей близости. Но мы же не будем выдавать милой девушке Леся, наш секрет, верно?» Дорогуша перевела взгляд на Олесю и, растянув губы в улыбке, пропела. «Леся, какое милое детское имя! Тебе идет, А я Маргарита, но все меня называют просто Марго». «Позвольте представиться, царь, просто царь!» усмехнулась Олеся мысленно, услышав имя дорогуши. «Ну, допустим, до королевы Марго тебе как до Китая на корточках, дорогуша!» «А меня все...» Бес толкнул Олесю в ребро, призывая ее выделить это слово интонацией. «Называют Олесей!» Если бы взглядом можно было пробивать дырки, то Олеся уже сейчас сидела бы вся как решето. Дорогуша дурой явно не была, а потому, конечно же, услышала и поняла то, что Олеся хотела этим сказать. Александр захлопнул дверцу со стороны просто Марго, частично разрядив этим атмосферу. Тут же открыл свою дверцу, но прежде чем сесть за руль, быстро окинул взглядом коврик под ногами водителя. Ничего не найдя, качнул головой и легко сел за руль, и, не обращаясь ни к кому конкретно, скомандовал. «Едем праздновать». Перевел взгляд, в котором скакали лукавые искры на Олесю, и подмигнул ей. Потом глянул в зеркало заднего вида на Маргариту и произнес, глядя на нее: «Рита, пристегнись, будь добра». «Алекс, шалунишка». Дорогуша натянуто рассмеялась, щелкнула ремнем безопасности, Перевела взгляд на Олесю и неожиданно выдала, глядя на девушку. «Специально злит, называя меня этим именем. Знает мой тигр, чем меня завести». «Александр Михайлович, а можно мы сначала доедем до места, а уж потом вы будете свою тигрицу заводить? А то вдруг она своими когтями порвет шикарную кожаную обивку вашего коня. Жалко ведь будет зверя». Он у вас красивый?» Александр расхохотался от души, затем неожиданно засунул указательный палец за высокий ворот своего джемпера и выудил из-под него кожаный шнурок. Олеся к своему стыду тут же узнала этот шнурок. Именно на нем и должен был висеть тот камень, что лежал сейчас в кармане ее джинсов. «Надо отдать ему камень. Вдруг он его талисман?» промелькнула мысль в голове но пока Олеся боролась с ремнем безопасности, пока вытаскивала камешек из кармана, что был сейчас прижат этим самым ремнем к бедру, мужчина открыл окно и выкинул шнурок. Повернулся к Олесе и, обращаясь только к ней, сказал. «Нам ехать примерно час. Если нужна будет остановка по дороге, не стесняйся, говори. Поняла?» «Поняла». Олеся послушно кивнула, оторопев от слов шефа. Ведь он же сейчас только ей это сказал. А как же просто Марго? Ей позволено просить его об этом же?» И словно в ответ на мысленные вопросы Олеси, мужчина, так и не взглянув в зеркало заднего вида на свою тигрицу, произнес: «Умница!» Сделал музыку громче и выехал с парковки. Олеся же, сжав кулачок, почему-то решила не отдавать мужчине его камешек. Да и куда он его сейчас прикрепит, если только что сам выкинул шнурок?» Камешек был гладким на ощупь и приятно грел ладонь. «Ну и пусть у него будет это Марго, а у меня будет его камешек», приняла Олеся неожиданное решение и улыбнулась.